Глава 4. Вивиан. С бабушкой мы, похоже, разминулись. Наверное, встревоженная нашим разговором, она не выдержала, пошла в замок, чтобы хотя бы попытаться переубедить моих родителей. А я уже не стала возвращаться. Вдобавок снова пошел дождь, а здесь, в лесном домике, царили тепло и уют. Вот почему-то в охраняемом замке мне никогда не было спокойно, а тут... Среди леса я всегда чувствовала умиротворение. Чтобы немного разогнать темноту, я зажгла огнивом несколько свечей, то и дело прислушивалось к своим ощущениям, но больше знак на ладонях не давало себе знать. Если Рейден так запросто сможет переноситься ко мне, когда захочет, плохо дело. И нет ведь пока никакой гарантии, что я и вправду избавлюсь от магических уз между нами. А тут весьма неплохо для лесной лачуги. От прозвучавшего голоса чуть сердце не остановилось. «Да что же это меня сегодня все так пугают?» Возникший будто из ниоткуда тёмный маг с любопытством оглядывал связки лекарственных трав над очагом. Даже тронул парочку, словно хотел удостовериться, что это не гирлянда для красоты, а то мало ли. «Что вы тут делаете?» Я даже растерялась, совсем не ожидала его увидеть. «Да вот, шёл мимо, дай, думаю, загляну на огонёк». «Пережду непогоду». Спрятав руки в карманы черного камзола, он прошелся по комнате. «Ну да, конечно, так я и поверила. Но в любом случае нельзя упускать этот уникальный шанс. Я столько голову ломала, где искать Варлона, а он сам явился». «Ну же, Вивьон, не стоит на меня так смотреть». Между тем усмехнулся маг, будто знал все мои мысли. «А то уже закрадывается подозрение, будто ты чем-то недовольна». — Вы же заранее знали, что во власти заклятия удачи я пройду церемонию с Рейденом, так? — хмуро спросила я. Темный с невиннейшим видом развел руками. — Милая моя, я же объяснял! И с нарочитой расстановкой, как малому ребенку, добавил. — Всегда есть какой-то путь к цели, определенная цепочка событий. И разве я виноват, что ты никак не могла добиться своего не став при этом невестой Рейдена. «Слушайте, хватит уже лукавить!» Наверное, не стоило так с могущественным магом разговаривать, но я скромно отмалчиваться не собиралась. Еще до начала церемонии была возможность банально руку протянуть и коснуться сосуда, я могла забрать реликвию раньше. «Серьезно? Хм, надо же, магия такая непредсказуемая штука!» Варлан все так же изображая полнейшую невинность, покачал головой. «Увы, порой нам слишком дорого приходится платить за свои желания». «Вы тут за свое желание ничего не заплатили?» Я не сводила с него мрачного взгляда. «И всегда вы так людей обманываете?» До этого расхаживающий по комнате Варлон остановился, резко поднял указательный палец правой руки, словно указывал на что-то невидимое. «Так, давай уточним». «Я, может, и темный, может, и проклятый. Но...» — он сделал красноречивую паузу. «Никогда никого не обманываю. Ты что хотела? Забрать у Рейдена сосуд с драконьим пламенем? Ты этого добилась?» «Да, добилась. И какие ко мне претензии?» «Претензии к вашей честности. Вы моими руками украли реликвию, а Рейден теперь требует ее от меня». «Если в вас есть хоть капелька благородства, вы обязаны украденное вернуть», — говорила и сама не верила. Но какое благородство у темного? Да и кое в чем Рейден был прав. Варлан при своем могуществе запросто мог и сам артефакт отобрать. Но почему сделал это моими руками? Чтобы самому остаться вне подозрений. А смысл? Даже если его и попытаются обвинить, кто ему что сделает? Да никто в здравом уме не рискнет связываться с темным проклятым магом, никто, кроме таких наивных и недогадливых, как я. «Вам-то самому драконье пламя зачем?» Тут же добавила я, не надеялась на откровенность, просто подумала вслух. «Как я уже говорил, мои мотивы так и останутся при мне», — он невозмутимо улыбнулся. «Но я здесь не для того, чтобы выслушивать обвинения в собственном несовершенстве». Варланд присел в кресло-качалку, умиротворенно сложил руки на груди. «Итак, я вновь сегодня добрый. Отвечу на два твоих вопроса. Всего два. Учти. Так что не спрашивай о всяких мелочах. Моя доброта — тоже довольно непредсказуемое явление. Сегодня есть, завтра нет. Вдруг это твоя последняя возможность?» Подавив приступ раздражения, я постаралась мыслить хладнокровно. Ясно, что драконий сосуд темный не отдаст, тут без шансов. Как бы это ни злило, но ничего не поделаешь. Итак, твой первый вопрос. Склонив голову на бок, с выжидающей улыбкой смотрел на меня Варлан. Вы говорите, что никогда не обманываете, но ведь мою маму вы обманули, она просила вас о том, чтобы следующий ребенок в семье был сын, а родилась я. Он даже несколько раз в ладоши хлопнул. А ты молодец, одобряю. Ловко попыталась обойти условия всего двух вопросов якобы ничего не спросив. «Но нет, дорогая моя, будем считать, что это был первый вопрос. Вот ведь, его вообще хоть на чем-то можно подловить?» А Варлан приспокойно продолжал. «Повторюсь, я не обманываю, и пожелание твоей матери было исполнено в точности. Видишь ли, она не говорила, мол, хочу родить сына. Вся на эмоциях, она просила, чтобы следующий ребенок был по магии уникален, способен на великие деяния, непременно принес пользу клану и особенно подчеркнула, что ее муж будет этим ребенком гордиться. Может, по ее представлениям это и мог сделать только сын, но конкретно, чтобы родился мальчик, да при этом одаренный маг, сказано не было. Тут же он указал на меня. «И что мы имеем в итоге?» Нет ни одного другого человека, который родился хотя бы без малейшей искры магии. Ты уникальна? Уникальна. Что там дальше? Деяния. Так ты вполне на них способна. Просто с учетом тех условий и того окружения, в котором ты росла, тебе самой сложно в это поверить. Жизнь такова, что не только мужчины совершают великие деяния. Как бы ни принижали женщин в нашем мире, но и вы способны на многое. Что еще? «Польза клану, так отец тебе как раз недавно на этот счет высказал. Все сходится?» «Вовсе нет, тут явно не состыковка в другом условии», — возразила я. «Мой отец уж точно мною не гордится. Или, дайте угадаю, подстроено так, что будет гордиться в будущем, если замуж за Харальда выйду?» «Как я люблю людей, у которых у самих есть ответы на все их вопросы!» Варлон все так же невозмутимо улыбнулся. Итак, с этим разобрались. Спрашивай снова, но это последняя попытка. Не прогадай. Первым порывом было спросить, каким образом заставить вас отдать реликвию, но, боюсь, это был тупиковый вариант. Я хочу узнать, и вправду ли я могу избавиться от влияния чужой магии. То есть, получится ли с помощью этой силы освободиться от родственной привязи и помолвки с Рейденом? И если да, то как именно это сделать? Да. «Что, да?» — не поняла я. «Ты, по сути, задала три вопроса, и я ответил на первый из них». Он встал с кресла, на миг повернулся к ближайшему подсвечнику, и лицо темного осветилось, даже драконьи чешуйки на правой стороне блеснули. «Так, погодите, я раньше точно его где-то видела, еще до первой встречи. Пусть в моей комнате тогда не получилось толком лицо Варлана разглядеть». Но сейчас я прекрасно рассмотрела его черты и могла поклясться, что он мне знаком. Но как? Откуда? Впрочем, сейчас не до этого. То есть вы подтвердили, что от чужой магии я могу избавиться, так? Но как же? Он резко поднял руку. Два вопроса, дорогуша. Всего два вопроса. Что ж, а мне уже пора. Не обещаю, что увидимся вновь, но кто знает. И снисходительно улыбнулся. Жизнь штука такая же непредсказуемая, как магия и моя доброта. Варлон исчез. Отхлынувшей при этом тьмы погасли враз все свечи, но я не спешила снова их зажигать, медленно опустилась на стул у окна. Вокруг царил уютный полумрак, монотонно барабанили в окно капли дождя, а у меня в мыслях творился полнейший хаос, но в то же время не покидала и смутная уверенность. Варлан точно появится снова. Какими бы ни были эти его тайные мотивы, но такое чувство, будто они как-то связаны именно со мной. Он словно бы и сейчас приходил, что буду ставериться в чем-то. Но в чем? И все-таки, где я его видел раньше. Что ж, еще два вопроса в копилку тех ответов, на которые мне позарез нужно найти. Рейден. Вот смотри. Феррон развернул на столе в кабинете потрепанную карту, потеснив кучу свитков. Дождь вчера поздно вечером был здесь, здесь и здесь, указал на обозначенные земли трех южных кланов. Вот так вот. Но согласись, три варианта тоже неплохо. Круг поиска все же сузился. Нужно точнее. Рейден внимательно рассматривал карту. Лес у замка мог быть ориентиром, но тут он имелся у всех трех вариантов. «Хотя бы узнать, у кого из верховных лордов этих кланов дочери подходящего возраста?» «А ты уверен, что твоя беглянка — дочь лорда?» — усомнился Ферон. «Вдруг она из служанок, к примеру?» «Точно нет. Слишком гордо держится. Слишком дерзкая, слишком смелая». «То есть все слишком?» — друг с усмешкой покачал головой. «Я смотрю, знатно она по твоему самолюбию потопталась. Честно говоря, — «Мне самому уже безумно любопытно взглянуть на эту уникальную девушку, которая посмела так нагло тебя обмануть, а теперь вдобавок еще и перечит. Кстати, а что ты будешь делать, когда ее найдешь?» «Как что? Верну драконий сосуд и расторгну помолвку. Это же очевидно!» Рейден все же сдерживал раздражение. В конце концов, Ферон не виноват в его дурном настроении. «Ну, не знаю!» Лично у меня такое впечатление, что твои планы этим не ограничиваются. Резкий стук в дверь оборвал его слова. В кабинет заглянул запыхавшийся и даже чуть бледный стражник. Лорд Рейдон, там прибыл огненный посланник. Огненный посланник? оторопел Ферон. С чего вдруг? Сейчас узнаю. Не менее задачно отозвался Рейдон. По словам стражи, посланник богов в этот раз материализовался прямо в тронном зале замка. Окутанный пламенем, эфирный мужчина в красных одеждах недвижимо стоял на месте. Лишь чуть повернул голову, когда Рейден появился. «Приветствую, посланник богов!» Рейден склонил голову в знак почтения. «Позвольте узнать, что привело вас в обитель моего клана». «Приветствую вас, лорд Рейден!» При первом звуке его голоса сами собой вспыхнули в зале все факелы на стенах. «Избрание истинного короля совсем скоро, и я послан удостовериться, готовы ли претенденты. Вы выполнили названные условия. Кто ваши соратники по оба плеча? Мой младший брат лорд Микаэль и мой лучший друг лорд Ферон. И вы уверены в их верности и готовности идти за вами? Уверен. Рейден и брови не повел». Не объяснить же посланнику, что в Феронита он уверен, а вот в Микаэле нет. Да только соратники должны символизировать оба плеча, два главных начала – семью, как основную жизнь людей, и магию, как суть мировоздания. И в этом случае олицетворять семью мог только Микаэль. Но загвоздка в том, что вся его верность держится лишь на желании самому стать верховным лордом. Но посланник и не собирался выспрашивать подробности – тут же все так же безэмоционально спросил, «Выполнено ли второе условие? Достойна ли ваша невеста стать спутницей жизни истинного короля?» Так и хотелось выругаться. Видимо, из-за того, что церемонию помолвки проводил именно посланник богов, им известно, что невеста у него уже есть, и получится ли теперь заменить, или это будет расценено как нарушение условий. Но сейчас выбирать не приходилось, если признаться, что как раз невесты невестой сложности могут и исключить из числа претендентов. Ведь явно не просто так явился огненный посланник. Видимо, все уже должно быть готово. Да, моя невеста достойна. Что ж, отлично. В нужный день и час перед вами откроются врата небесной обители. Теперь произойти это может в любой момент. Будьте готовы. Окутанный пламенем посланник исчез, обдав жаром. Тут же снова погасли все факелы. И Рейден все же выругался в сердцах. В любой момент, значит, без каких-либо сроков. Тогда времени совсем в обрез. Найти беглянку, вернуть реликвию, расторгнуть помолвку и заключить новую с другой невестой. И все это как-то успеть до того, как богам взбредет в голову начинать испытания претендентов. Вивиан. В замке с самого утра царила суета, завтрашнюю церемонию помолвки мой отец решил превратить в настоящее празднество со множеством гостей. Интересно, что именно он собирался праздновать, что избавиться от никчемной дочери или же все-таки, вправду союз с Харальдом. Но мне так хотелось спать, что было даже все равно. Всю ночь я глаз не сомкнула, все стараясь сосредоточиться на ощущении сторонней магии — Уже под утро более-менее удалось прочувствовать именно родственную привязь, но сил, чтобы попытаться избавиться от нее, уже не осталось. Я бы и так уснула в бабушкином доме, но, боюсь, тогда бы меня точно хватились и стали разыскивать, а мне сейчас ни в коем случае нельзя вызывать подозрения. Я уже теперь вся такая мирная, послушная, в Харальда безумно влюблена. Надо делать вид, лишь бы у меня оставалась свободы действий и был шанс в нужный момент сбежать. Так что, вернувшись рано утром домой, я мечтала лишь поскорее лечь спать, чтобы набраться сил и снова в бой, попытаться избавиться от родственной привязи. Но, увы, мои планы не совпали с планами окружающих. Мама ворвалась в комнату ураганом, едва я успела лечь в кровать. «Вивиан, немедленно вставай! У нас сегодня столько дел!» «Скоро твое платье принесут на первую примерку, а главное, через несколько часов приедет Харальд». «Зачем?» «Вот его только не хватало». «Полагаю, решил приехать заранее, чтобы удостовериться, что подготовка к церемонии идет должным ходом. Сама понимаешь, он сегодня приедет и уже останется. Но ничего, зато завтра, после торжества, отправитесь к нему в замок вместе». Мама сказала это с таким искренним восторгом, словно я была просто обязана сейчас от счастья прослезиться. Я, конечно, попыталась это счастье изобразить, пролепетала. «Ох, это все так волнующе! До сих пор не верится, что счастье настолько близко!» «Не переживай!» Она даже мне подмигнула. «Вы и сегодня сможете с Харальдом пообщаться! Я же понимаю, как ты этого ждешь!» «Угу, не то слово!» И ладно, я маму могу провести, но как провести Харальда? То от него нос воротила, то теперь вдруг влюблённая. И ведь надо как-то исхитриться, чтобы он никакого подвоха не заподозрил. Весёлый предстоит денёк, не то слово. С бабушкой удалось пообщаться наедине, только ближе к обеду. Как я и предполагала, она и вправду попыталась переубедить моих родителей, но бестолку. И всё равно пока осталась в замке, чтобы меня поддержать. И вот сейчас мы остались вдвоем в моей комнате, и я все рассказала. И про избавление от приворотной магии, и про разговор с Варланом, и про свой план побега. Пусть мне самой придуманный выход казался идеальным, но я отдавала себе отчет, что могу ошибаться. Как ни крути, я и вправду в магии почти ничего не понимаю. Необходим взгляд со стороны опытного мага, а довериться можно только бабушке. Внимательно меня слушая, она то озадачивалась, то хмурилась, пару раз даже покачала головой. «Ох, Ви, как же все запутано! Насчет того, что Лирена в свое время прибегла к приворотной магии, я знаю, конечно. Но она тогда провернула все в тайне, решив, будто бы так лучше для всех. Хотя ее и не принуждал никто к браку с твоим отцом. А уж то, что она хотела поступить так же с тобой, вообще у меня в голову не укладывается». Все-таки не зря говорят, что за магию надо платить. Приворот — сильное колдовство. Вот ли Лирена теперь всю жизнь за него и расплачивается. Как думаешь, есть шанс разрушить родственную привязь?» Тут же спросила я. Бабушка ответила не сразу, тяжело вздохнула. «Наверное, ничего невозможного нет. Но даже моих познаний тут не хватает. Это же основывается на магии кровной связи. И я не уверена, что есть шанс... «Вообще свести на нет эту силу. Хотя, с другой стороны, приворот тоже перебороть нельзя, а ты как-то смогла...» «А вот это, Ви, я понимаю меньше всего». Она смотрела на меня очень внимательно. «Как говоришь, Варлан сказал насчет твоей уникальности?» «Что у всех живых существ в нашем мире хотя бы крохотная искра магии, но точно есть, а у меня нет вообще. Но это ведь и так было известно». «Да». Ты такое родилась. Но такая ли ты теперь? Бабушка потерла глаза, словно устала в меня вглядываться. Что-то в тебе изменилось после церемонии с Рейденом, только я не могу никак понять, что. То ли я старею, то ли даже моя чувствительность в магии не в силах уловить, что именно с тобой происходит. Но если ты и вправду сможешь избавиться от родственной привязи, это будет настоящее чудо уже один тот факт, что ты смогла ее распознать как стороннюю магию, говорит о многом. Только времени у тебя совсем мало. Успеешь ли до завтра? А какие варианты? Я мрачно усмехнулась. Если не успею, мне никак не избежать помолвки с Харальдом. Даже вздумая протестовать на весь замок, этот так называемый «жених» за волосы меня на церемонию потащит» он же наверняка потому и заранее приехать решил, чтобы я точно никуда не делась. Без сомнений, я тоже сразу так подумала. Харальд и сам по себе благодушием не блещет, а еще и вдобавок с ума по тебе сходит. Но, боюсь, он не единственная проблема. Корделия, похоже, что-то задумала. Уж слишком довольная она сегодня, будто у нее на готове некий хитроумный план, при всей моей любви к старшей внучке, боюсь, ради Харальда она способна на любую пакость. Если эта пакость гарантированно избавит меня от завтрашней помолвки, то я только «за». Я даже улыбнулась. Стук в дверь прервал наш разговор. В комнату заглянула служанка, сообщила, что все нас ждут на обед в трапезном зале. Харальд должен был приехать уже ближе к вечеру, так что сейчас за столом собралось лишь мое семейство». Отец пребывал в отличном настроении, мама от него не отставала, да и мои сёстры тоже. Точнее, Корделия явно из-за чего-то мысленно злорадствовала, а Мэдалин, похоже, тихо в мыслях ликовала, что уж ей-то точно ничего не грозит. Ну а я, само собой, изображала счастливую влюблённую невесту, и только хмурая бабушка не вписывалась в эту картину всеобщей радости. Когда все заняли свои места за столом, отец поднял кубок. «Что ж...» «Сегодня обед особенный. В последний раз вся наша семья вот так собралась вместе. Вечером с нами уже будет Харальд, а завтра, после церемонии, Вивиан покинет родной дом. Предлагаю осушить кубки до дна в честь Вивиан. Признаться, я никогда не думал, что она сможет принести нашему клану хоть какую-то пользу. Но нет, судьба порой благосклонна даже к тем, кого изначально ничем не одарила». Я едва удерживалась от усмешки, Папа, видимо, искренне считал, что это он меня сейчас хвалит. Хотя, учитывая все его предыдущие высказывания обо мне, это их вправду похвала, пусть и несколько сомнительная. «Отец, разреши и мне сказать несколько слов в честь Вивиан!» Корделия льстиво ему улыбнулась. Причем со стороны упорно казалось, что она просто не удержалась, не смогла промолчать. Сама с собой боролась и все-таки на что-то решилась. Вмиг накатили нехорошее предчувствие. «Конечно!» — отец махнул рукой. «Твое природное красноречие нам всегда в радость!» Как-то он сейчас скромно. В прошлый раз, говоря о красноречии Кордели, он сравнивал его с чарующей музыкой. «Благодарю, отец!» Встав, моя сестра с кубком в руках принялась обходить стол, улыбнулась. «Изначально я хотела произнести эту речь вечером при Харальде». Все мы, несомненно, счастливы за Вивиан. Отец верно сказал, судьба подарила ей уникальный шанс хотя бы раз в жизни стать не такой уж и никчемной, ведь все мы рождены во благо нашего клана, и долг каждого — внести свой весомый вклад в процветание и благоденствие рода пари. Довольный отец, соглашаясь, кивнул. Бабушка хмурилась, мама с Медлен улыбались, а я — не сводила взгляда с неспешно направляющейся ко мне Кордели. Так как до этого мы сидели напротив, сейчас ей пришлось обогнуть стол. Она вышагивала неторопливо, в одной руке был кубок с вином, второй она скользила по спинкам стульев и не прекращала улыбаться. А у меня почему-то в мыслях упорно возникла ассоциация с крадущимся хищником. «Вивиан всегда была в нашей семье особенной», не в самом лучшем смысле этого слова. И такой подарок судьбы, как брак с Харальдом, воистину стал для всех сюрпризом. Но она остановилась возле меня, окинула взглядом собравшихся. Кто знает, вдруг на этом сюрпризы все же не кончаются. Вдруг наши никчемные Вивиан способна еще чем-то нас удивить. Резко поставив кубок на стол, она рывком подняла мою правую руку. Вмиг целенаправленно вдарила по ней магией так, что я даже вскрикнула от боли. Невыносимо заколола ладони, и тут же, золотистым мерцанием, на них проступил знак принадлежности. Я мгновенно вскочила, оттолкнула ее. Ладони жгло так, что даже в глазах защипало от подступающих слез. Но я сдержалась. «Не дождешься, Корделия!» Только как она узнала. Вмиг пронеслась в голове цепочка мыслей. Я же почувствовала тогда в лесу, что кто-то за мной наблюдает. Очевидно, это Корделия и была. Проследила, подслушала мой разговор с бабушкой о помолвке с Рейденом и теперь вот все выжидала удобного момента, чтобы меня разоблачить. Видимо, хотела при Харальде для большего эффекта, но не удержалась, уж слишком ей не терпелось поскорее всем рассказать. «Видели? Все видели?» Продолжала ликовать она, явно наслаждаясь шоком окружающих. Но и это еще не все. Знаете, с кем она помолвлена? С заклятым врагом нашего клана, с этим наглым выскочкой, объявившим себя верховным лордом клана Арейс. Вот вы тут все Вивион восхваляете, а она в это время за вашими спинами всех нас вероломно предала. Отец стал так резко что отодвинутое им кресло заскрежетало ножками по полу. Я ждала, что сейчас он ряпкнет столь яростно и громко, что даже окна трапезного зала задребежат. Но, раскинув руки, он все еще растерянный, направился прямиком ко мне. Я даже испугалась, что попросту ударит, но отец вдруг заключил меня в опьятие. Тут же отстранился и, держа меня за плечи, прямо сиял. Вивион, какая же ты умница! Как ловко это придумала!» Мы же Рейдена как только уничтожить не пытались, и все бестолку. А тут такой беспроигрышный вариант. Завтрашняя твоя помолвка гарантированно его убьет. Нет, но это надо же так. От переизбытка эмоций он неосознанно взлохматил волосы. Что ж ты сразу не сказала? А понимаю, ты сюрприз мне хотела так сделать. Что ж, сюрприз еще как удался. Ты уж прости меня, дочка. Неуверенно и даже чуть виновато улыбнулся он. Раньше я был к тебе несправедлив, но я не догадывался, какая ты у меня сообразительная, такое провернуть. Ты даже не представляешь, как я тобой горжусь. От последней фразы ошком в горле встал. Для полноты картины не хватало только Варламу, объявиться с насмешливым: "Мо, ну что я тебе говорил? Обещал же, что отец будет тобой гордиться. И вот, пожалуйста." Мама тут же радостно заулыбалась, вторя Торе настрою мужа. Медлен даже в ладоши захлопала. И лишь бабушка сидела с примрачным выражением лица, наблюдая за собравшимися. Корделия в полной растерянности несколько раз открыла и закрыла рот, уж точно не такой реакции ждала. «Подождите, ну как же! Отец, мы обязаны сообщить Харальду, ведь для него поступок Вивиан — ужасное оскорбление, наверняка он от нее откажется». «Глупости какие!» — перебил отец, отмахнувшись от моей сестры, как от надоедливой мошки. «И ничего Харальду мы сообщать не будем. Все равно на церемонии предыдущая магическая связь сразу разорвется, никак себя не проявив. Так что Харальд и не узнает, что Вивиан была помолвлена с кем-то еще. Ты мне только скажи». Он перевел сияющий взгляд на меня. «Как же ты так ловко умудрилась?» «Пришлось подыгрывать». Я много думала над твоими словами о том, что должна принести пользу клану. А потом просто повезло. Угу, и это абсолютное везение я еще долго вспоминать буду. Но отцу и без объяснений хватило. Он осушил залпом свой кубок и снова наполнил его вином. За Вивион, за то, что завтрашний день не только принесет нам союз с кланом Харальда, но и избавит от заклятого врага. И все благодаря моей чудесной умнице-дочери. Карделия смотрела на меня неотрывно, сжав кулаки. Ее ноздри раздувались, зубы были плотно стиснуты. Казалось, она вот-вот атакует всей мощью своей магии. Что угодно, только бы все-таки расчистить себе путь к Харальду. Похоже, она подслушала не весь мой разговор с бабушкой, а лишь урывками, иначе бы точно сейчас выдала, что вовсе я не на благо клана старалась». Но уже заодно то ей спасибо, что она все-таки не удержалась, устроила разоблачение сейчас, а не при Харальде. Уж он точно бы сообразил, что тут дело нечисто, и всю душу бы из меня вытряс, чтобы выяснить правду. Так что в кое то веки Корделия напакостила более-менее удачно. Представляю, как бессильна ее собственное бессилие. Но ничего, я сделаю все, чтобы завтра исчезнуть до церемонии. И тогда уж точно место невесты займет Корделия». Раньше я бы сестре даже посочувствовала, но сейчас уже никаких светлых эмоций к ней не осталось. Я ведь никогда ничего плохого ей не делала, но нет же, готова уничтожить меня ради своей цели. Громко топая каблуками, Корделия покинула трапезный зал. «Иди, поговори с ней», тут же скомандовал отец моей маме, «и предупреди, если она кому-либо проболтается насчет Вивиан, сошлю ее в ретландский монастырь до конца жизни». Послушно кивнув, Мама тут же поспешила вслед за Корделией. Мы с бабушкой хмуро переглянулись. Боюсь, она сейчас думала о том же, о чем и я. Что с такими родными и врагов не надо. А папа продолжал, снова наполнив свой кубок. Так что все храним это в тайне. Виви, он, конечно, молодец. Но Харальду, может, не понравиться, что она действовала самостоятельно. Все-таки подобный риск, да еще и по собственной инициативе, не лучшее качество для благовоспитанной леди. А нам совсем не нужно, чтобы Харальд усомнился в правильности своего выбора. Завтра все должно пройти идеально. А после церемонии он даже в предвкушении руки потер. Будем с нетерпением ждать известия, что верховный лорд рода Арейс внезапно скачался по невыясненной причине. Как же удачно все складывается! «Удачнее некуда». Чем больше смотрю на свое семейство, тем сильнее хочется поскорее отсюда сбежать навсегда. Благо, я с самого утра не теряла ощущения родственной привязи. Уже знакомое жжение, будто в самой душе медленно, но верно боролась с этой сковывающей магией. Если продолжит в том же темпе, то к завтрашнему утру я и вправду смогу сбежать отсюда, и никто меня не отследит. Осталось только пережить остаток дня, и все бы ничего» но совсем скоро нагрянет Харальд.